Книжна соломка. И как хлопнет в ладоши. Дверь сама собой распахнулась, и в трапезную вошла, вернее, вплыла толстая, размалеванная тетя, очень маленького роста, не выше ластика. Щеки у нее были круглые и красные, будто помидоры. Брови — два нарисованных сажей полукруга. Губы, неестественно, алые. А через плечо перекинута пышная, переплетенная золотой лентой коса. Чудное создание... Все с ног до головы сверкало золотом и серебром. И венец на голове, и платье, и сапожки. «Ай, лепа, ай, сладкозрима!» — восхитился княжной Василий Иванович. Та же низко поклонилась и пропела тоненьким голоском. «И спалать тебе, государь, царевич?» «Здравствуйте!» — несколько ошарашно ответил ластик. Ну и подобрал ему шуйский подружку. «Что с ней прикажете делать с этой куклой?» «Играйтеся!» — велел боярин Соломоне и Власевне, и та снова поклонилась, теперь уже князю. Махнула он дрейки широким рукавом. Наверное, именно из такого пускают сокола, как в песне подумал Ластик. «Отворяй, сундук!» Тот откинул тяжелую крышку большого деревянного ларя, стоявшего у стены, и стал с поклоном подавать княжне разные диковинные штуки. Физиономию при этом сделал сладкую-присладкую, отчего стал похож на кота, нализавшегося сметаной. «Сие Зрико! Придивен попагай серебрян, да золочен на стоинце!» Показала она блестящую птичку на подставке «Настоящее произведение искусства». «А сие франкской работой змеи золот крылат, с фенифты розными, имя же ему — дракон!» «А вот мужик немецкий, в руке сабля!» Хочет турку поганого рубить. Теперь, когда Сламония Власевна встала рядом, Ластик разглядел, что не какая-то, не тетя, а девчонка. Кожа под румянами и белилами была детская, поросшая на щеках нежным пушком, как на персике. Это на своей игрушке показывает, вроде как хвастается. Игрушки были хоть по всему, видать, дорогие, но малоинтересные. Ластик вежливо кивал, ждал, что дальше будет. Князь Шуйский, не сводившись с него глаз, кажется, приметил, что мальчику не интересно. "Ты, царевичу, книжки свои яви?" велел он девочке, а ластику горделиво сказал: "Соломонии у меня ничто другие девки дуры. Читатница великая, мало псалтирь чтёт и апостола, так ещё и разные науки ведает. И циферну, мудрость иначе" рекомую арифмословие и хронографию, сиречь историю и письменицу писать и учашу, и риторику, художество слова украшати, диалектику тож, благое от зла разделяти. Боярушни игрушки убрала, сама вынула из сундука большую зелёную книжещу. Сие книга потешная про разны Божии твари на свете обретающи, боек сказала она. Зри сударь, Все африканский каркадил и ж зуби-то востры. Все преужасный василиск глазами огнь извергающий. Все птицы гамаюн вещая. Это было уже интереснее. Ластик, оперся локтями о стол, принялся разгадывать картинки, неуклюже изображавшие животных, мифических и настоящих. Превеликая свинья, рекомая Богомот, была размером с церковь для масштаба пририсованную тут же сбоку. А лошадь жирафу художник наоборот изобразил с явно укороченной шеей. Наверняка сам диковинного зверя не видал, а описанием не поверил. Василий Иванович некоторое время умильно наблюдал эту идиллию, потом поднялся. Ну, играться чады. Инде пойдём, Андрейка. Едва за взрослыми закрылась дверь, поведение накрашенной куклы моментально переменилось. Она захлопнула книгу, повернулась к Кластику и уставилась на него светлыми, упрямыми глазами, объявила: "Соломонией мя звать не могли. Имя тоё тошнотное и душемутительное. Клич с оломкой". Тут и началось их настоящее знакомство. Первый разговор, если передать его на современном языке, вышел у них такой: "Ты правда что ли царевич Дмитрий?" спросила книжная соломка. "Иль брехня?" — Брехня. Так я и думала. — А что из унова мира к нам попала? Тоже в раке? — Нет, не в раке. Она усиленно заморгала пушистыми белесыми ресницами. — Значит, ты правду ангел. И имя твое — Яростеил. Бесцеремонно пощупала его щеку, подергала за ухо, ущипнула за бок. — Ну, это ты раньше был ангел, а теперь сделался живой человек, правда? — Не то, как мы с тобой жениться-то будем, — Сказано было более или менее понятно. А ещё якобы нам с тобой жениться. Но Ластик решил, что ослышался, и подглядел в унебук. Прочёл перевод, челюсть отвисла. "И это что у тебя? Зуб железный?" заинтересовалась соломинка, заглядывая ему в рот. "Дай потрогать". И не дождавшись разрешения, полезла пальцами в рот. "Здорово! Вот бы мне такой. Тот-то -то мамки с няньками меня боялись бы". Это кто же решил? Насчёт женитьбы? Не мог прийти в себя ластик, батюшка. На той его отцовской воле смиренно потупилась княжна. Как, батюшка? Он ведь Шуйский, и звать его Василием. А ты по отчеству Ласиевна и фамилия Шаховская. Батюшки, цари жениться не разрешают. Он самый знатный из князей после Фёдора Ивановича Мстиславского. Тому тоже нельзя, чтоб дети были. Боятся государи. как бы мы сами не захотели престола вот его запрещают наследников иметь поэтому батюшка когда меня родил заплатил старому шкавскому что тот признал меня законной дочкой шкавский род старинный но закудалый князь власий воеводы в сибирское царство поехал навечно а я у батюшки живу и все про то знают а вотчины по месте и холопов батюшка в завещании на меня отписал Так что ты не думай, я невеста ого-го какая богатая. Да разве в нашем возрасте женится? Всяко бывает. Мою двоюродную сестру Самсонию одиннадцати годов под венец свели. Нас девушек не спрашивают, вздохнула соломка, но ну, без особой печали. У тебя тоже не спросили. Она фыркнула, тряхнула косой. «Еще чего? Я батюшке сказал, ладно, погляжу на него. Понравится так и быть». Ластик выжидательно смотрел на неё. Чего уставился? Соломка покровительственно потрепала его по вихрам. Согласный я. Иначе стал бы я с тобой худосочным разговаривать. Но гляди, целоваться пока не лезь. Батюшка мне с тобой любиться ещё не велел, только дружиться. Так Ластик обзавёлся другом, учительницей с старой московской речью, а также бесценным источником информации. Соломка знала обо всём, что происходит в доме, в городе и наверху, то есть в царском дворце. Не взирая на малые лета, в тереме холостого Василиванча она была на положении хозяйки. Её звонкий голосок, то сердитый, то деловитый, с утра до вечера доносился из самых разных мест, из внутренних покоев, со двора, от кухонь. Гостю-пленнику Соломка являлась, когда и вздумается, и запертая дверь ей была нипочём. У княжней имелся собственный набор ключей от всех замков. Про то, от чего боярин содержит власть, тихо и строго и та не объяснила так. Боится Шуйский, что слуги проведают о воскресшем отроке, то ли ангеле, то ли царевиче Дмитрии, и побегут в царский дворец с доносом. И так уже в доме болтают всякое. Кто-то что-то подслушал, Кто-то увидел, как власть ночью прогуливается по двору с провождением Шарафудина. Вот и шепчутся, будто князь спрячет в честной светлице не то злого колдуна, в полтораш шина ростом, не то немецкого карлу, карлика. Однако правды пока не вызнали. Иначе вся Москва сбежалась бы на чудесного отрока поглозить. А уж поклонилась бы чудесно спасённому либо разорвала на куски. То одному Богу известно. Толпа, она и есть толпа. Кто знает, в какую сторону её качнёт. Если озлится, разнесёт боярские хоромы по брёвнушку, никакие ворота и холопы с пищалями, ружьями не остановят. На Москве, по словам Соломки, и так было тревожно. Царём объявили юного Борисова сына Фёдора Про него ластику известно было следующее. Раньше батюшка думал соломку за него выдать, и она сильно не возражала, потому что Федор Собой Пригош, Статин, оч коришный, плюс брови Собольи. Но теперь Василий Иванович отдает предпочтение Яростиилу, Дмитрию, и во положение нового государя — шатко. С юга-запада идет на Москву вор-самозванец, который врет, будто он и есть царевич Дмитрий. чудесно спасшийся от ножа убийц. А между тем известно, что это не какой-то ни царевич, беглый монах расстрига Гришка, в миру звавшийся Юшкой отрепьевым, польский король враг православия ему войска дал, и теперь самозванец хочет годуновых прогнать, сам на царский престол сесть. Сила у него великая, бьёт он государевы войска раз за разом. И стоит уже недалеко от Москвы, у города Путивля. Про вора Гришку толкуют, что он ведун, колдун и чернокнижник, нечистой силой ему помогает. Во время битвы с князем Мстиславским, тем самым, которого Ластик в чулане видел, напустил в оор на царское войско дьявольскую птицу, плюющуюся огнём. Стрельцы испугались, побежали, потаптали своих же товарищей до тысячи человек. Только батюшка говорил о соломке, в эти небылицы не верит. Брежт, мол, стиславский, чтоб свою дурость прикрыть. Да и ни в стиславском беда. Беда в том, что войско у нас хуже польского, лишь год кедрать и брагу пить умеют, а как в сражении идти, трусят. Ещё соломка сообщила, что вор прислал к царю Фёдору Ганса с письмом, мол, оставь престол по доброй воле. Тогда не трону Только кто же ему, разбойнику, поверит? Грамотку самозванца сожгли, гонца как положено замучили до смерти. Однако княжна не только рассказывала, ещё и расспрашивала про жизнь в ином мире. Сначала без большого интереса. Не скучно ли всё время играть на арфах и лютнях? Не сыпко ли ходить по облакам? И возможно ли По обличию отличить мужскую душу от женской, ведь и та, и другая бесплотны. Ну-ка, ребят, Ластик объяснил, что в мире, откуда он пришёл, мужчины и женщины есть и вполне себя отличаются друг от друга. Глаза осомки зажглись любопытством, и вопросы посыпались прямдки градом. Как в раю одеваются женщины? Красят ли лица? Плетут ли косы? Одеваются кто как хочет, отвечал Ластик. А косы отращивают редко. Многие вообще под мальчиков стригутся. Страх какой. А судья с соломкой пожелала узнать про одежду подробно. Ну, большинство молодых женщин ходят в портах, штанах. Стала объяснять Сон. Книжно отокляхнула. Как татарки, что ли? А платьев вовсе не носят? Носят, но совсем короткие. Вот досюда? Она подняла сарафан до середины бёдер. Ноги у неё оказались крепенькие, как грибы боровички. Ох, срам. Волосы-то хоть покрывают платком либо кикой, только если холодно. Простоволосые перед мужчинами ходить стыднее, чем нагишом, строго сказала Соломка и вздохнула. Да что ж без плотных возьмёшь? Любви-то между вашими мужиками и жёнками паде не бывает? Ещё как бывает. Здесь Ластик тоже вздохнул. Вспомнил особу, соседней парты. Эк знала, по наку куда занесло Пандорина. Ещё неизвестно, вынесет ли обратно. Но настоящего вздоха не получилось. Очень уж далека была окружающая действительность от лицейской жизни. Глаза у Соломки разгорелись ещё пуще. Раз так обязательно в рай попаду, когда помру. Грешить не буду ни вот столечка. А если всё-таки придётся сразу грех замалють, И девкам, холопкам накажу, чтоб за меня молились. В монастырю либо в церкви. Чего ни то, пожалуй, буду я в раю, вот увидишь, с убеждённостью заявила она. Василий Иванович тоже раз спрашивал про иной мир, но интересовало его совсем другое не любовь и наряды, а землёустройство, то есть политическая система. А какая у вас на небе власть? Кто над душами властвовать поставлен? Ангелы? Над ними архангелы, а над архангелами апостолы святые? Вроде того, — отвечал Ластик, плохо представляя себе небесную иерархию. И сверху надо всеми Господь Бог Саваоф с Иисусом Христом. Нет, Бог Он отдельно. А у нас правит главный архангел, его президентом зовут. Ишь ты! У нас про такого и не слыхивали, — подивился боярин. Его, архангела, президента, Бог назначает? Нет, его выбирают граждане. Ну, то есть и райские жители. Как Бориску Гудунову, что ли? Шуйский неодобрительно покачал головой. Пустое это дело, когда все жительствующие правителя выбирают. Тут кто громче орёт, да побольше вина выкатит, того и крикнут на царство. Неосновательно у вас устроено. Подумал немножко. И вдруг ликом просветлел, видимо, обнаружил для себя в загробной жизни некие перспективы. А есть ли ангелы, которые побогаче остальных? «Ну, там, нектар у них, запасец, или амброзии поднакоплено», — хитро прищурился правым глазом боярин. «Есть, конечно», — честно признался Ластик, «только богаты, и они не ангелы. Но неважно, пускай души блаженные». Известие это Василий Иванович явно обрадовало. И к выводу он пришел такому же, что соломка только опять-таки на свой манер. «Значит, и в раю жить можно, ежели с умом». Но тут же затревожился. А что у вас там про ад сказывают? Ничего? Совсем ничего. Понятно. Протянув Шуйский по своему обыкновению и чело на время мрачилось, но не сказать, чтобы очень надолго. Довольно скоро опять разгладилось, в уголках та появилась улыбка. Наверное, скумекал, как от ада отмажется, а может, подумал про что-то другое. О чём размышляет боярин? Ластик никогда не знал. Очень уж хитровоскрытный ума был человек. Может от того это, что он по словам соломки много страсти перетерпел. Ластик тогда ещё в старорусском не очень поднаторел и удивился. Князь вовсе не казался ему человеком страстным. Но оказалось, что страсти это опасности испытание. Царь Иван Грозный любил бояр пугать, кого казнит, кого в тюрьму посадит. кого по миру пустит. Не миновала горькая чаша Ишуйских. Побывал Василий Иванович и в опале, и в темнице, где готовился принять лютую смерть, да сжалился Господь. Кто при грозном государе состоял? Они все по гроб жизни напуганные, — объяснила княжна. Не живут, а дрожат, не говорят, а шепчут. Глаз-то один у батюшки завсегда прикрыт, видел? Это он себе нарочно воли не дает. Однажды сказал мне, мол, поднимусь на самый верх, тогда буду на мир двумя глазами глядеть в оба, а пока погожу. Однажды, еще в самом начале, сел Ластик с хозяином в шахматы играть. У папы выигрывал запросто, был уверен, что и этого средневекового обитателя, не слыхавшего про гамбиты и этюды, обставят в два счета. Но Василий Иванович поставил ему мат. Причём всего лишь на двенадцатом ходе сыграли ещё. На десятом ходе Ластик призывал ферзя и был вынужден сдаться. И тогда задетая за живое, он сделал ужасную глупость прибег к помощи Унибука. Шахматной программы в нём, конечно, имелось. Достаточно было щепнуть в сгиб страницы шахматы, и на экране появилось клетчатое поле. Научившись им управлять, Ластик, конечно же, разгромил Боярина в пух и прах. Начали играть по новой. Вдруг внезапно, приподнявшись, Василий Иванович подглядел в книгу, хоть ангел и держал ее вертикальной. Глаза Шуйского блеснули, а Ластик помертвел, проклиная свой идиотизм. Хуже всего было то, что князь ни о чем не спросил. В ту же ночь, косясь на дверь, Ластик спрятал у небук в печь, которую с наступлением тепла уже не топили. Да если случайно и зажгут, не страшно, Компьютер профессора Вандорн в огне не горел. На завтра князь заглянул опять. Поговорил о том, о сём, и как бы между делом спросил, где ангельская книга про земномерия и иные премудрости. В обрат на небо изъяли, ответил ластик. Бо мне более не надобно, а с уже гораздо разумеет человеческой речи. Просверил его боярин своим выпученным глазом, но объяснением вроде бы удовлетворился. Аластик твёрдо решил: без крайней нужды у Небуком больше пользоваться не станет. Всбредёт в голову Шульскому, что премудрая ангельская книга ему пригодится и выкрадёт. Мендальничить не станет, тогда всё, пеши пропало. Останешься в 17 веке до самой смерти. Рано или поздно Еростиилу позволит выйти за ворота. Тогда надо будет взять с собой не бук, чтобы поискать подходящую хронодыру. Хорошо бы, чтоб вела в 20-й век, когда дом на Солянке уже был построен. А дальше просто через стеклянный квадрат к мистеру Вандорну. Ваше задание, профессор, выполнено. Можно приступать к спасению человечества. Вот о чём размышлял пресветлый Герастий, у мая 15-го дня, ковыряя ложкой высококлариное коливо. Один он оставался недолго. Пяти минут не прошло после того, как откланялся Андрейка, а в дверь вошел новый посетитель, хозяин дома, собственной персоной. Как обычно, спросил о здравии гостя и посетовал на собственное зело худое. И потом еще некоторое время болтал о всякой ерунде. Однако Ластик сразу насторожился. Сегодня небывалая вещь. Правый глаз боярина был зажмурен, а левый открыт. И взирал на ангела цепко. расчётливо, кажется, намечался какой-то важный разговор. Так и вышло. Походив вокруг да около, Василий Иванович наконец подобрался к главному. Помнишь ли, о чём я с тобой толковал в самый первый день, когда Борис умер? Что выждать надо. Час этот настал. Дела Годуновского щенка совсем плохи. Самозванец двинулся в поход. Его рать невелика числом, но полна задора. «А в нашем войске, как доносят мои люди, ропот и смятение, не хотят стрельцы за Федьку Годунова свою кровь проливать, и бояре в него не верят. Пора, царевич!» «Сколько раз говорено, не царевич я!» — нервно ответил властик. «Ты, ангел Божий, прислана на землю, а это еще выше. Не робей, все сам исполню, от тебя ничего и не надобно». И так уж по Москве слухи ходят. Сам нарочно людишек послал нашептывать «выщем». Будь-то вывез князь Шуйский гроб с мощами Дмитрия из Углича. Покрапили тот гроб святой водой, и восстал царевич живой и нетленный. Видели ведь тебя тогда, князь Мстиславский и прочие. Запомнили, как Борис на тебя перстом указывал, а некоторые приметили и бородавку на правой щеке. Ее мы тебе снова приклеим. Поверят, бояре, никуда не денутся. Ясно им, что Федор против вора не сдюжит. либо ещё зелен, за тобой же я стоять буду, Шуйский. И народ московский, он чудеса любит. Одним ударом свалим и Годуновых, и Гришку отрепьева, вот увидишь. На миг князь открыл второе око и ластик вспомнил Соломкины слова: "Близек час, когда Шуйский сможет на мир смотреть в оба глаза, сверху вниз. Будешь ты законный государь, а головушку земными делами заботить тебе ни к чему. Всё я Твой верный холоп исполнять буду. Как было не восхититься дальним шахматным умом Василия Ивановича. Ловко он все измыслил, подготовил, выбрал точный момент и обезопасил себя на будущее. Новый малолетний царь будет целиком и полностью от него зависеть, ни не родни у него, ни не друзей, жизни не знает вовсе. А правда, про его происхождение известно одному лишь шуйскому, в осяком случае так считает боярин. Да князь ещё и намерен его своим взятием сделать. На троне усядется кукла, а править станет верный холоп. Глядя в упор на растерявшегося ластика, боярин сказал: "Соглашайся, иначе пропадём все. Придёт в Москву вор со своими поляками да казаками, знатных людей показнит, пограбит и тебе головы не сносить". Прознается он про твоё воскрешение. А пасинты для него. А коли сейчас Годунова скинем до да тебя народу предъявим, всё ещё перевернётся, войско воспрянет духом и побьём мы самозванца. Ты как не как бывший ангел, не верю, чтобы совсем уж бросил тебя Господь. Книгу у тебя опять же волшебная. Нет её, быстро сказал Ластик. Сколько раз повторять? Её назад на небо забрали. Ну, забрали так забрали. Шуйский нагнулся, зашептал: Соломонья тебе, как подрастешь, хорошей женой будет. Люб ты ей. Станете жить, поживать, как голубок с голубкой, а я, старик, на вас порадуюсь. У ластика голова шла кругом. Подумать надо, пролепетал он, а сам решил, ночью рискну, потихоньку достану у небуг и спрошу, был ли на Руси такой царь Дмитрий Первый. Подумай, подумай, ласково молвил Василий Иванович. Только недолго. Неравён час, и не успел договорить, дверь распахнулась от толчка. Вбежал Андрей Кашарафудин, рожа бледная, глаза горят. Никогда ещё ластик его таким не видел. Беда, боярин! Гонец прискакал с подкром, и Уда Басманов передался. Ластик из этих слов ничего не понял, но Шуйского весть прямо-таки подкосила. Он зашатался, рухнул на лавку и зажмурился. Сидел так, наверное, с минуту. Беззвучно шевелил губами, пару раз перекрестился. Он дрейко напряженно глядел на своего господина, ждал. Когда Василий Иванович поднялся, левый глаз был закрыт, а правый налит кровью и страшен. «И что?» — сказал князь хрипло и невнятно. Шуськи на своем веку всякое перевидал. «Зубы об его обломайте!» «Слушай мою волю, Андрейка!» Шарафудин встрепенулся. «Этого!» — ткнул пальцем боярин, не взглянув на ластиков, тем и не яйцу. В тот же миг Андрейка, еще совсем недавно угодливо кланившийся ангелу, подскочил к ластику и взломил ему руки. «Ой!» — вскрикнул от боли без пяти минут царь. Князь же прямиком направился к печи, открыл заслонку, кряхтя пошарил там и достал у небуг. «Иш!» назад на небо забрали проворчал он бережно сдувая из книги залу откуда узнал кто ему донёс отда ластик подавился криком потому что шарафудин проворно зажал ему рот липкой ладонью